Пораженные ею, растения желтеют, затем загнивает, постепенно утрачивая всякую потребительскую ценность. Из сортов парея отечественным огородникам полюбились два – болгарский и карантанский. У болгарского сорта ножка длинная, но тонкая, поспевает сравнительно рано. Листья этого овоща светло-зеленые. Карантанский парей – Скороспел, хранится непродолжительное время. Луковичная ножка у него толстая, но короткая. Листья темно-зеленые, широкие, на вкус острые. Аромат лука обусловлен содержанием в растении эфирных масел. Парей на редкость богат углеводами, белковыми и минеральными веществами. Присутствуют в нем и витамины. Семена порей, как и других луков, мелкие, черные, морщинистые. Цветоносный стебель круглый и на листья не похож, в высоту достигает двух метров. По мере созревания семян этот стебель засыхает и отмирает. В диком виде произрастает лишь в пределах стран Южной Европы. Шалот. Внешне похож на чеснок и на репчатый лук одновременно. В год высева семян растения закладывают в почве по одному общему гнезду из четырех-пяти небольших луковичек в каждом. Все они поначалу покрыты общей сухой рубашкой, чешуей, которая, впрочем, легко лопается и луковички распадаются. Посадив их на следующий год в почву, огородники получат крупные луковичные гнезда, состоящие из десятков луковичек. Не в пример долькам чеснока луковички шалота крупные, увесистые. Снаружи они покрыты фиолетовыми, желтыми или белыми сухими чешуями. Вкус и острота сочных внутренних чешуй зависит от сорта лука. Сорта же у него бывают острые и сладкие. Главное достоинство шалота – скороспелость. Рано выгоняет нежное зеленое перо, И поставляет к столу настоящие луковицы. В этом его преимущество перед луком-репкой, от которого он когда-то произошел. Шалот – сильно ветвящийся лук, притом весьма склонный к стрелкованию. Чтобы не допустить появления стрелок, зеленые листья этого лука срезают по достижении 20-30 см длины. Особенно сильно стрелкуется лук при осенней посадке. Луковицы шалота, предназначенные для хранения, копают в пору их физиологической зрелости. Сигналом к этому служит усыхание и отмирание ботвы. Кусты лука вытаскивают из земли, просушивают на воздухе, потом разделяют гнезда на отдельные луковицы. Хранят подобно луку репки. На юге, к примеру, на чердаках в нетопленных помещениях. Лежкость шалота превосходная. Популярен этот лук преимущественно в южных районах страны, где и удается он лучше. Размножают мелкими луковичками, выращенными из семян. Почвы для шалота выбирают легкие, песчаные, хорошо прогреваемые. В пору усиленного роста шалот, как и репчатый лук, нуждается в поливе. Позже для этих овощей предпочтительнее подсушивание, некоторая засушливость условий созревания. На юге огородники разводят фиолетовые сорта шалота, в умеренной климатической зоне желтые и белые.